Глава четвертая. В русской государственной традиции, если глава семейства впадает в немилость, то арестовывают всех разом: жену, и детей, и зачастую родителей. Если родственники к делу напрямую касательства не имеют, то их не подвергают допросам с пристрастием, но через тюремную камеру проходят все. О том, как водится Сибирь, имущество конфискуется в пользу казны, и вообще забывают, что был такой-то человек, иногда равносильный монарху, скажем, меньше. Говорить об опальном было не просто неприлично, но и опасно. предварительно считалось дурным тоном. Именно поэтому Родион не узнал об аресте отца своевременно. Самого Родиона не арестовали лишь по той причине, что не смогли до него добраться физически не смогли. Когда в Ревель прибыл малый чин для арестования, означенный Люберов плыл морем в Ригу, вез на праме стремительный казной пакет генерал-майору Ласси. Малый чин из тайной канцелярии не поленился достичь достиг Риги сухопутным путем, чтобы прямо на месте забрать Люберова в свои справедливые руки, но и этому не суждено было сбыться. В Риге защитник справедливости узнал, что прам, по всей видимости, затонул, потому что пошел в плавание плохо просмоленный, а буря на море разжал синейшим. Малый Чин плюнул с досады и отбыл в Петербург, а неделю спустя в Рижскую бухту вошел прам стремитель. Он был очень сильно потрепан бурей, от парусов остались одни клочья, но команда и пассажиры остались в целости спасших мореплавателей встречали так, словно не выиграли битву не со стихи, а с неприятелем. Родион вручил казну и пакет, кому следует. Почти принял его сам генерал-майор Ласси. Последний знал, что не только от бури спасся молодой человек, но и от другой напасти куда более жестокой, тайный канцелярии. У старого генерала были свои счеты с этим славным органом. Пока никого из его семьи не подвергли опали, но Ласси знал Ушакова и не любил его. Это была не только моей начальника к секретам и пыточным делам. После дела Девьера многих сослали в Сибирь, а Ушакова прилили в армию. Как туда попал? Ты да просто продавал всех, с кем вместе вел противогосударственные речи. И мудрый Лосси принял такое решение. Раз уж этот поручик, как его, Люберов, избежал гибели в море, то негоже сдавать его на смерть второй раз. Вроде уж случился, Божий суд. Если бы хотел Господь того поручика сокрушить, то буря для этого очень подходит. На приеме не стал рассказывать о происках малого чина, не генеральское это дело, но строго сообщил поручик, что оставляет этого служить у себя при штабе, что полковник фон Бек в Ревеле будет о том извещен. И Родиона стал служить в Риге. С тылым ноябрьским вечером, когда первый снег запрошил мостовые, и ветер залива гнул в дугу молодые деревья и ломал ветки на старых, словом, погода была такая, что нос на улице не высунешь. Наружную дверь районного жилища стукнул дверной молоток. Хозяин не сразу его услышал, ржавый флюгер на крыше словно сбесился и неумолчным скрипом своим глушил все звуки. Тогда постучали в окно. Денчик храпел в своей коморке, Родион чертыхая и сам пошел открывать. Фигура мужчины была вся облеплена снегом, даже брови побелели. Он бочком вошел в дверь, отряхнулся, как мокрая собака после реки и грустно посмотрел на Родиона. Флор, ты ли это? Откуда? Как ты меня нашел?» «Да уж нашел, барин! С помощью божьей и добрых людей позвольте, сяду, задрог очень!» «Конечно, Григорий!» — крикнул Родиону весь голос. «Не, не, барин, тихо!» Флор рванулся к Родиону, словно хотел сжать ему рот рукой, но вовремя помнился только часто задышал от тревоги. «Но один щек камин разожжет и поесть тебя даст!» Шептом сказал Родион, — ничего этого не надо. Лучше дверь в коморку притворить, дело-то мое секретное, ведь я в бегах. — То есть как? — Родион уж наливал продрогшему слуге водки, но, услышав его признание, так и замер с чаркой в руке. — Ты от отца моего сбежал. Теперь пришла очередь удивляться Флору. Неужели вы до сих пор ничего не знаете? — А что я должен знать? — говори толком. — Надо отдать должное старому слуге. Он не брякнул свою страшную вещь сразу, обстал смягчить ее, для чего встал, потоптался, пожевал губами. — Арестование у нас приключилось 3 октября. Всех взяли, их сиятельство и благодетельницу матушку вашу и слуг, вблизи в близости стояли я в те времена был в деревне, меня и не тронули. Он сам вынул из послушных пальцев Родиону чарку водки, выпил ее, крякнул и отерся мокрым ковом. Я от благодетельницы барыни письмо к вам привез. Весть, принесенный слугой, сразил Родион. Последние слова Флора он просто не услышал. Мысли одна другой проворнее и глупее зашевелились вдруг в голове разом. Он-то дурак! Увидев Флора, решил, что отец выслал ему обещанные деньги. И покупка пусть не крапчатой кобылы, но вороного жеребца состоится. Почему он ничего не почувствовал, увидев запорошенного снегом слугу? Почему душа не возопила о постигшей отца беде? Флора еще что-то толкует про мать, значит, она кроткая в бежевом бро-брони шелковая китайская ткань с разводами, которую он так любил, в чепце с брюссельскими кружевами, на лавке в тюремной камере. — Но ведь это ужасно! — вздохнул он, наконец. — Позвольте ножичек взрезать деликатно, — допросил слуга. Родион посмотрел на него дико, но ничего не сказав, протянул нож для разрезания бумаги. Флор стащил себе теплый кафтан, Подрезал подкладку, вытащил свернутый в трубку письмо и протянул Родиону. То с трудом развернул подмокшую словно жовную бумагу. Написано было убористо, мелко. Буквы плясали перед глазами, не складывались в слова. Так а голодавший человек при обильной не может глотать кусок не лезть в горло. Они живы? Матушка ваша точно жива. Про их сятельство не знаю. Их отдельно содержит, и туда доступа нет. Какие вины за ними числят? Откуда нам знать? Мы люди малые, но, думаю, взяли их за дерзновенные поступки и поношение здравствующей государни. Так обычно говорят. Как тебе передала матушка это письмо? Флор оживился. Барыня Ольга Викторовна, стражника перестеньком подкопили. Тот стражник явился в дом, как раз на меня и напал. Принеси, говорит, в холодную, как барыня велели. Подушку, одеял коим нибудь еды. Я и понес. А на словах тому стражнику передал, что я, мол, флор и жду распоряжений. Стражник, по счастью, жадный попался. Барня ему еще браслетик дал. За тот браслетик он письмо из тюрьмы и вынес со словами. Это для сына. Верно свести. Я и повез. В Ревеле на вашей старой квартире хорошего человека встретил. Он у вас постоим. Рыжий такой, конопатый и пьяный. Он мне и сказал, ищи своего барина в Риге. — Эфиактиистов, отчаянный пьяница, со счастливым смехом, — сказал Родион. — Вот добрый поступок сослуживца, — сказал он десятью словами, не перемолвился, как-то мог благополучно повлиять на дальнейшие события. Руки у Родиона уже не дрожали. Шут его знает, от чего он вдруг успокоился. Жизнь его, до сих пор прямая, как линейка, — Сделал неожиданный безумный изгиб, и все взорвалось сразу, словно из гаубицы по нему пальнули. Пальнули, да не попали. Отряхнулся от земли, и надо, живой. Отец виновен, это ясно. В крепость он попал, почему-то на вету. Стало быть, надо найти клеветника и освободить родителей. Жизнь обрела цель, куда были значительны. Чем покупка гнедового и левронового жеребца. Я докажу, глухо пошептал внутренний голос. Тот сам, что не давал спать по ночам, Родион подвинул свечу принялся за письмо. Государь милостивый, сыночек мой ласковый, я живу хорошо, только голодно. Последние слова батюшки твоего были «Пусть сын спасет мою честь». Ответ найдешь в картине, перед которой вы вместе с Андреем Корниловичем в последний твой приезд стояли. Где это было, саишь сам. Картина сия или парсуна, Есть портрет покойной тетки твоей. Честь наша зависит от то бумаг или денег, а больше мне об этом предмете ничего не ведомо». Андрей Корнил сказал, что только та парсуна есть шифр, а ты, мол, по ней все поймешь. А сейчас я, светик тебе отпишу, как все в Яве происходило. Арестование случилось в полночь или около того, то есть мы уже почивали. Они ввалились сразу гурьбой, и когда нас уже опосля на улицу вывели, я видела драгунов вокруг нашего дома великое множество. Андрей Корнилович, как заслышал шум внизу, и как глухой Иван с драгонами объясняется, сразу вскочил, в чем был и бросился в библиотеку. А драгуны вбежали в спальню, где я сидела на постели, неживая мертва. Они по углам зыркут, кричат, где он? Тут Андрей Корнилович и входит. На ночном дизобелье шлафор бархатный. К нему сразу бросились двое, схватили его за руки. Офицер стал бумагу читать, мол, батюшка твой за злодейство его подлежит арестованию. Только все это ложь. Добрее твоего отца я частей не видел. Андрей Корнильч грубым хватанием за руки немало не смутился. Только сказал с достоинством, позвольте мне одеться. Я тоже с постели встала, забыв, что на мне одна распашонка ночная. Андрей Корнильч говорит офицеру строго, позвольте даме одеться. «Извольте выйти вон, я не убегу!» Офицерик молоденький смутился, сам ушел и солдат увел, но дверь оставил незатворенный. «Тут мне батюшка твой шепнул про парсуну, шифры про честь нашу, где он своим сломком кому поклялся. Был он тогда в большом смятении, потому и невнятин. Он тогда бедно еще не знал, что меня вместе с ним заберут, тут же разлучат». Тут вдруг старший из команды в спальню взошел и стал зело молодого офицерика ругать, что нас против устава одних с Андреем Корниловичем оставил. А по это шум, обыск идет. Андрея Корниловича первого вывели, меня за ним, и видела я, как Диерцево-Аристантская кареты захлопнулся. Он мне знак рукой сделал, знак горестный, а в глазах слезы. В ту ночь еще забрали На этом письмо кончалось. Родион долго сидел в глубокой задумчивости, потом спросил Флора, на словах тебе больше ничего не передавали. А кому передавать-то? Чей ты теперь? Я так полагаю, казенный. Мы теперь вроде государа не принадлежим. Со мной останешься. Не убудет ты государ ни от одного человека.